Глава третья. Буквально за пару дней Алекса освоилась в новом доме, перестроила под себя режим всей семьи и заставила бабушку с дедушкой чуть ли не на цыпочках ходить перед ней. Это она еще ни слова не сказала. Что же будет, когда заговорит? Наблюдая за поведением моей малышки, я сделала вывод, что Алекса прекрасно присмотрит за бабушкой. Да, именно так, а не наоборот. А значит... Пришло время приступить к практике. Майор Вене служить на благо компании папа воспринял без особого энтузиазма. Он постоянно откладывал мой первый рабочий день, каждый раз ссылаясь на какую-то новую причину. В конце концов, мне это надоело. Пришлось взять инициативу в свои руки. Понедельник – день тяжелый. С него-то мы и начнем. Проснулась на рассвете. Легкий макияж, белая блузка с кружевами на плечах и в зоне декольте, облегающая офисная юбка нежного персикового цвета, босоножки на небольшом каблучке. И я готова к труду и обороне. Спустилась в гостиную, где за стеклянным столиком уже сидел папа с чашечкой кофе. Увидев меня, он недоуменно округлил глаза. «Куда-то собралась?» На практику, в одну стремительно развивающуюся строительную компанию. «Представляешь, как мне повезло!» – невозмутимо проговорила я, сложив руки на груди. «Поехали!» – подозрительно быстро согласился отец. Я быстро забежала к Амелии, дала пару наставлений по поводу Алексы и помчалась за папой, боясь, что он передумает. В офис мы прибыли задолго до начала рабочего дня. Поднялись на лифте на третий этаж и оказались в широком коридоре. Здесь было пусто, сотрудники еще не собрались, слишком рано. Я знала, что кабинет отца находится в левой стороне, однако мы почему-то двинулись направо. Недоуменно пожала плечами, но ничего не сказала, радуясь тому, что вообще смогла наконец-то попасть в офис. Чего-то большего будем добиваться в процессе. Отец выделил мне отдельный кабинет в дальнем крыле здания, будто пытался спрятать от посторонних глаз. Завалил бумагами и отправился на совещание, где мое присутствие также оказалось нежелательным. Я лишь недовольно хмыкнула и раскрыла папку с документами. Долго вникала в чертежи, графики и расчеты, пока взгляд не зацепился за дату, мелким шрифтом в углу страницы. «Да это же проекта двухлетней давности!» «Серьезно? За кого он меня принимает?» Собрала все папки и, с трудом удерживая их в руках, быстрыми шагами пошла к отцу. Я закипала, словно забытый на огне чайник. Меня всю трясло от злости. Почему меня воспринимают как ребенка? Дали что-то ненужное, чтобы поиграла и не отвлекала взрослых от серьезных дел? Раздраженная и погруженная в свои мысли, я не заметила, как преодолела коридор и приблизилась к другому, пересекающему его. Не сбавляя шаг, рванула дальше. Вдруг из-за поворота кто-то выскочил мне навстречу, словно на оживленной трассе в час пик. Избежать столкновения было невозможно, поэтому я просто зажмурила глаза, пока ноги сами несли меня на полной скорости дальше. Удар получился не слабым. Папки, что были у меня в руках, вмиг разлетелись в разные стороны, листы рассыпались, меня саму откинуло назад. И я бы обязательно шлепнулась на пол, если бы мой потенциальный убийца вовремя не сориентировался. Он молниеносно оказался рядом и подхватил за плечи, не давая упасть. «Вы в порядке?» На духом прозвучал бархатный голос и тут же затих. будто его хозяин осёкся на полуслове. Сердце бешено заколотилось, пытаясь выпрыгнуть из груди. Да я бы и не прочь последовать за ним и сигануть прямо в окно третьего этажа, лишь бы не направлять свой взгляд на обнимающего меня мужчину. Может, мне померещилось? Медленно поднимаю глаза и встречаюсь с его сине-зелёными озерами. Нет, «За что?» «Все-таки я не ошиблась, это действительно Максимилиан. Как он здесь оказался?» Замираю испуганно, не зная, что дальше делать. Он не спешит меня отпускать, будто не до конца понимает, кто перед ним. Или не хочет осознавать. Вглядываюсь в его лицо и не узнаю. Черты стали жестче и злее, глаза смотрят холодно и как-то отстраненно. Дополняет суровый образ легкая щетина на щеках и подбородке. Стравинский изменился. Сейчас он выглядит опасным и чёрствым. С трудом подавляю желание провести рукой по его скулам, очертить пальчиками контур лица и сорвать эту мерзкую, ненужную маску. «Макс!» – шепчу робко. Он тут же хмурится и отпускает меня, делает шаг назад и прячет руки в карманы. «Максимилиан», обжигающе ледяным тоном, бросает мне и, подумав, добавляет, «Анатольевич, приятно познакомиться». Разворачивается, чтобы уйти. «Обращаться с благоговейным шепотом?» Придя в себя, грубо кричу ему в спину. «Книксен разучивать или так сойдет?» «Как пожелаете», — не оборачиваясь, произносит он. «Никак не желаю, психую и принимаюсь собирать с пола разбросанные бумаги. Замечаю, как на белые листы капают мои слезы. Нет, я обещала себе больше никогда не плакать из-за этого мужчины». Протираю ладонями лицо и, взяв в охапку помятые документы, иду прямо в кабинет отца. Теперь-то ему придется мне все объяснить. Нам предстоит долгий и тяжелый разговор.